Он смутился, нечаянно сказанным уменьшительным словом, и замолк было. «Продолжайте, Алеша», — тихо сказала Зиночка, и от ее ласки буйно забилось сердце юнкера. «Я сейчас кончу. Итак, через два года с небольшим я слушатель Академии. Уже в первое полугодие выяснится передо мною, перед моими профессорами и моими сверстниками, чего я стою, И насколько значителен мой удельный вес? Настолько ли, чтобы я осмелился вплести в свою жизнь жизнь другого человека, бесконечно мною обожаемого? Если окажется мое начало счастливым, я блаженнее царя и богаче миллиардера. Путь мой обеспечен. Впереди нас ждет блестящая карьера, высокое положение в обществе и необходимый комфорт в жизни». И вот тогда, Зиночка, позволите ли вы мне прийти к Дмитрию Петровичу, к вашему глубоко чтимому папе, и просить у него, как величайшие награды, вашу руку и ваше сердце? Позволите ли? Да, еле слышно, пролепетала Зиночка. Александров поцеловал ее руку и продолжал. Я... По материнской линии происхожу от татарских князей. Вы знаете, что по-татарски значит «калым»? Это выкуп, даваемый за девушку. Но я знаю и больше. В губернах Симбирской, Калужской и отчасти в Рязанской есть такой же обычай у русских крестьян. Он просто называется выкупом и идет в семье невесты. Но он незначителен, он берется только в силу старого обряда. Главное в том, оправдал ли себя парень перед женитьбой. То есть, имеется ли у него свой дом, своя корова, своя лошадь, свои бараны и своя птица. И, кроме того, почет в артели, если он на отхожих промыслах. Вот так и я хочу себя оправдать перед вами и перед папой. Не могу ни видеть, ни слышать о жалких тлях, гоняющихся за преданным. Это не мужчины. Конечно, до того времени, пока я не совью свою собственную лачугу, вы абсолютно свободный человек. Делайте и поступайте всячески, как хотите. Ни на паутинку не связываю я вашей свободы. Подумайте только, вам дожидаться меня придется около трех лет, может быть и с лишним, ужасно длинный срок, чересчур большое испытание. Могу ли я и смею ли я ставить здесь какие-либо условия или брать какие-либо обещания. Я скажу только одно. Истинная любовь, она как золото, никогда не ржавеет и не окисляется. Она...» И тут он замолк. Маленькая нежная ручка Зиночки вдруг обвелась вокруг его шеи, и губы ее коснулись его губ теплым быстрым поцелуем. «Я подожду, я подожду», шептала еле слышно Зиночка я подожду». Горячие слезы закапали на подбородок Александрова, и он с умиленным удивлением впервые узнал, что слезы возлюбленной женщины имеют соленый вкус. «О чем вы плачете, Зина? От счастья, Алеша!» Но к ним уже подходили, пробираясь сквозь толпу, венсан, с огненно-рыжей ирландкой «Мисс Делли».